Глава 6 Ваша очищающая печень. Фильтрация крови. Печень – это орган-трудоголик. Она ежедневно пропускает сквозь себя огромное количество крови, богатой питательными веществами, полученными из нашей пищи. Но еще в ней растворены лекарства, алкоголь, тяжелые токсичные металлы, химикаты, адреналин, гормоны – Все то, с чем мы взаимодействуем в окружающей среде и что вырабатываем в ответ на внешние стимулы. Печень блестяще выполняет свою работу по отделению зерен от плевел, полезные гормоны, нутриенты и другие вещества от патогенов, токсинов и излишков жира. Одновременно печень поддерживает баланс кислорода в крови, перегруженный таким количеством различных субстанций. Контроль состава крови осуществляет иммунная система печени, Белые кровяные тельца, способные реагировать молниеносно, стоят у главного входа, воротные вены, и охраняют печень от вирусов и бактерий. Затем по маленьким сосудикам кровь входит в саму печень, где печеночные дольки и клетки купфера сортируют и распределяют вещества. Эльфы за работой. Помните, мы сравнили дольки печени с эльфами на фабрике по производству игрушек? Они стоят у конвейерной ленты и сортируют сырье, поступающее извне. Можно ли из этого добротного куска древесины сделать лошадку-качалку, а из этого кусочка пластика игрушечный самолетик? А эта дощечка, похоже, источена жуками, а значит, негодна. Эльфы определяют, какой материал пойдет в работу, а какой в отходы. Клетки купфера — это метлы, которыми эльфы подметают рабочее помещение. Когда эльфы, дольки печени, чувствуют голод, Они ищут, чем бы подкрепиться, глюкозу. А затем снова активно орудуют вениками, клетками Купфера. Конечно, эльфы со своими вениками – это вполне реальные части печени, однако для науки они остаются мифом. И ученые практически ничего не знают о том, какую роль в организме они выполняют. Врачи и исследователи выяснили, что определенные клетки участвуют в процессе очищения, например, уничтожают старые красные кровяные тельца, поняли, как взаимодействуют между собой клетки печени и как печень себя обслуживает. Однако непосредственная работа этого органа остается за скобками. Так медицина не может рассказать о сложных химических процессах, протекающих внутри печени, и о том, как именно дольки определяют, что полезно для человеческого организма, а что вредно. Для нас жизненно важно, чтобы печень качественно отделяла питательное от токсичного, ведь следующее место назначения крови — сердце. Кровь должна быть тщательно очищена от токсинов, а это возможно лишь при условии, что наша печень находится в хорошем состоянии. Как вы уже знаете, печень прячет вредителей в своих глубинах, не позволяя им распространяться по организму. Однако это крайняя мера. До этого печень пытается нейтрализовать вредоносные субстанции при фильтрации. Иногда орган выпускает менее вредные вещества в процессе выноса мусора, чтобы сэкономить силы и место для удержания самых опасных токсинов. Выброшенные яды направляются или в кишечник, иногда вместе с желчью, и покидают организм с фекалиями, или в почки и выводятся с мочой, или в худшем случае в кровь, где становятся свободными радикалами. Здоровая печень отправляет отходы только в кишечник и почки, но даже ослабленная печень будет бороться за вас до последнего, преграждая токсином путь в сердце и мозг. Те патогены, которые печень выпускает наружу, проходят специальную подготовку. Дольки эльфы укомплектовывают их особыми химическими соединениями, в которых записано место назначения того или иного токсина. После этого они отправляются в путь, как посылка из почтового отделения. Благодаря своей пористой структуре печень может выделять отходы и через поры, если дряблая и ожиревшая она не способна вывести их через желчевыводящие пути. Отфильтрованные и помеченные токсины всасываются мелкими кровяными сосудами стенок кишечника и оттуда поступают в вены и далее в сам кишечник. Если печень перегружена, ее добрые эльфы не всегда должным образом справляются с упаковкой, и тогда непомеченный токсин становится свободным радикалом без особого места назначения. В таком случае он отправляется в печеночную вену и далее в сердце в неидентифицированном, немаркированном виде. Какое-то время он циркулирует по организму и зачастую возвращается обратно к отправителю, в печень. Еще от вредоносных субстанций можно избавиться, если направить их вместе с желчью в кишечник. Это самый лучший способ утилизации особо опасных веществ. Несмотря на свои микроскопические размеры, они способны нанести серьезный ущерб. Желчь играет важную роль в процессе детоксикации вашего организма, но в достаточных количествах ее производит лишь здоровая печень. Если же добрые эльфы становятся дряблыми и нетрудоспособными, то желчь постепенно иссекает, подобно заболоченному озеру. Кроме того, страдающая печень теряет способность производить кислород, облегчающий процесс доставки токсинов в кишечник или желчный пузырь. Если печень не может обработать мусор, в кровоток попадает много свободных радикалов и токсичных субстанций. В результате сердце бьется чаще, с большим трудом проталкивая кровь, как если бы мы пытались всосать густой пудинг через коктейльную трубочку. Это заканчивается повышенным артериальным давлением, которое сегодня становится хронической проблемой все большего числа людей. Если же печень засорена до такой степени, что в кровь выделяется желеобразная биопленка, у человека начинается тахикардия. Я расскажу об этом в 18 главе. И это всего лишь два примера серьезных проблем, возникающих из-за ослабленной печени. Эта книга поведает вам и о других негативных последствиях, например, о наборе избыточного веса. Слушайте вторую и третью части. «Никто никогда не рассказывал нам о фильтрационных способностях печени». Мы знали лишь, что она участвует в детоксикации нашего организма, расщепляет вредные химикаты и другие вещества, чтобы их легко можно было вывести из организма. А также то, что со временем, из-за работы с этими субстанциями, печеночная ткань огрубевает и рубцуется. Это ничтожная часть того, что нам следует знать о собственной печени. Современная наука представить себе не может, на какие чудеса способен этот удивительный орган, даже когда он болен, засорен и перегружен. Рано или поздно это знание станет настоящей сенсацией. Ваша бесценная печень. Процесс фильтрации можно сравнить с обследованием и изоляцией заключенных. Так отсеивается множество токсинов. Самые опасные из них печень заключает в клетке камеры, гепатоциты, в ожидании времени, когда образ жизни хозяина станет более здоровым, и их можно будет обезвредить. Со временем эти камеры-клетки растягиваются, вмещая в себя все больше и больше заключенных, а затем огрубевают, чтобы злодеи не вырвались наружу. Менее агрессивные токсины печень окружают меняющими форму клетками периме, которые могут самостоятельно перегруппировываться для выполнения новых заданий. Гепатоциты огрубевают в результате химической реакции. В печени формируется особое химическое вещество, которое пропитывает мембрану клетки и попадает внутрь нее. Там оно связывает преступников, чтобы те не сбежали, а места склейки превращаются в рубцовую ткань. Врачи скажут вам, что образование рубцовой ткани в печени – это очень плохо. Однако, поверьте мне, это намного лучше, чем если бы бандиты сбежали и навели шороху в организме, атаковав сердце или мозг. Печеночная рубцовая ткань – признак того, что ваше тело пытается вас защитить. Так ваша печень жертвует собой ради вашего здоровья. Еще одна бесценная функция печени – Производство химического соединения, которое собирает вместе защитников организма – лейкоциты. Они проникают в гепатоциты и уничтожают вирусы, которые прячутся в рубцовой ткани, заодно смягчая ее. Затем эльфы-дольки упаковывают и подготавливают вредные вещества к отправке в кишечник или почки. Печень можно сравнить с фильтром сигареты, на котором оседает часть смол и никотина из сигаретного дыма. Как известно, фильтр нейтрализует не все вредные вещества, и какой-то их процент все равно попадает в легкие. Вот и печень не может остановить всех злодеев, если они идут потоком. Поэтому так важна ее функция деактивации и удержания, о которой мы говорили в предыдущей главе. Способность печени к фильтрации — самое настоящее чудо. Мы даже не задумываемся о том, с каким невероятным количеством всяких ядов сталкиваемся в повседневной жизни. Мы живы лишь благодаря нашей печени. Без ее неустанных стараний наша кровь давно превратилась бы в токсичное зловонное болото, и тем не менее мало кому приходит в голову отнестись к этому органу с почтением, которого он, безусловно, заслуживает. Мы привыкли думать о фильтрах как о чем-то легко заменимом, возможно, даже одноразовом. Фильтры для пылесоса, аквариума, кондиционера. Их так просто вынуть, очистить и вставить обратно, или выбросить в мусорное ведро и купить новые. А теперь представьте себе, что вам бы пришлось использовать один и тот же фильтр для кофемашины 5 лет подряд. Или автомеханик сказал бы вам, извините, но мы не можем заменить фильтр коробки передачи в вашей машине. Вы бы стали беречь этот один единственный фильтр как зеницу ока и стараться продлить время его службы неустанной заботой. В конце концов, печень — это не сигарета, которую вы докурите, спокойно выбросите и возьмете следующую, зная, что в ней есть свой фильтр. Нам дана только одна печень, она бесценна, и ее нельзя заменить, ну, разве что пересадить. Это один из самых разумных ваших органов, выполняющий множество сложных и ответственных функций, поэтому важно позаботиться о том, чтобы он прослужил вам верой и правдой как можно дольше. Крайние меры. Регулярно выпускать вам в кровь клубок ядовитых змей – последнее, чего хотелось бы вашей печени. Если токсинам все же удается просочиться в организм, обойдя механизм фильтрации и нейтрализации, за дело берутся клетки периме. Они очень похожи на обычные гепатоциты, но осуществляют вторичную, запасную нейтрализацию вредных веществ. Клетки периме производят особое химическое вещество, которое обезоруживает токсины и подготавливает их к эвакуации из организма с помощью долек печени и клеток купфера. Иногда печень прибегает к самым крайним мерам. Если она ощущает, что обычного процесса фильтрации, обезоруживания, изоляции и вывода недостаточно, чтобы справиться с сонмом токсинов, он подает сигнал СОС. Этот неизвестный современной науке химический процесс я назвал «гепоотслеживание». Для того, чтобы его запустить, печень использует адреналин, который наш организм вырабатывает под влиянием стресса. Этот адреналин перерабатывается, смешивается с другими химическими веществами, и на выходе получается особый энергетический тоник, который добрые эльфы пьют и становятся еще более активными и внимательными. Этот химический коктейль также помогает клеткам печени утилизировать токсины, которые не были как следует обработаны, упакованы или обезоружены. Однако до этого способа дело доходит лишь тогда, когда печень совсем ослабела, и другого способа удержать яды в узде у нее просто нет. Активация исцеления. Если вы заботитесь о своем здоровье и выбираете натуральную еду, одежду и бытовую химию, воздерживаетесь от чудодейственных диет, забивающих печень жиром и регулярно ее очищаете, как именно я расскажу в четвертой части этой книги, вы помогаете ей контролировать ситуацию. Когда клетки печени не трещат по швам от избытка токсинов, у них есть ресурс для фильтрации, обезвреживания и нейтрализации вредных веществ. В результате токсины не смогут нанести вреда ни вам, ни самой печени, они не накапливаются в ее изоляторах и не вызывают постепенного рубцевания тканей. Но даже если процесс рубцевания уже запущен, можно помочь своей печени активировать функцию самоисцеления. Для этого включите в свой рацион антиоксиданты. Ешьте дикую чернику, красную питаю, драконий фрукт, красные яблоки, их кожура буквально пропитана антиоксидантами, да и по большому счету полезны любые фрукты, овощи, травы и специи. В ответ ваша печень выделит специальное химическое вещество, которое свяжется с антиоксидантами и образует гибридное биохимическое соединение, выполняющее функцию смягчителя. Нечто подобное производят белые кровяные клетки. Разница лишь в том, что последнее вещество убивает вирусы в тюремных камерах печени, а первое спасает огрубевшую рубцовую ткань, мембраны и дольки. Этот смягчитель возвращает к жизни пострадавших эльфов и дает возможность расти новым клеткам. Ваша печень обновляется, а вместе с ней расцветаете и вы. Итак, надеюсь, вы убедились, что печень – один из самых умных органов человеческого тела и вместе с тем один из самых недооцененных. Это ваш лучший друг и соратник в борьбе за здоровье и долголетие, и он обладает собственной иммунной системой, которая в случае необходимости вступается за вас без всяких раздумий и промедления.